Берлинская стена Сразу после моего возвращения в Мюнхен 13 августа 1961 года в Берлине возвели стену, разделившую город на западные и восточные секторы. День человеческой и исторической трагедии. Я испытал настоящий шок, узнав об этом событии. Какие последствия для всех нас повлечет отделение немцев от немцев? Что это будет значить для меня? До моих японских друзей дозвониться не удалось, поэтому пришлось отправить отчет о поездке по почте. Митчи навестил меня только через две недели. Он рассказал печальные новости. Сооружение стены блокировало дело семьи Кондо. Они потеряли столько денег, что пока должны были отставить все планы, связанные с кино, и еще не знали, останутся ли в Германии или уедут в Японию. До сих пор я ни разу не видел Митчи в такой депрессии. Мы все же попытались утешить друг друга. В любом случае, наш фильм о Ниле был далеко-далеко задвинут, а тоска по Африке стала ярче, чем когда-либо. Уже пять недель моя мать с тромбозом сердечных сосудов находилась в клинике доктора Вестриха на Виденмайер-Штрассе. Состояние ее здоровья врачи оценивали как критическое. Однажды, придя домой из клиники, я почувствовал сильный озноб. Термометр показал 41 градус. Я подумала, что он, скорее всего, сломался и попросила купить новый. Но результат измерения температуры остался прежним. Все больницы, как назло, оказались переполнены. Только через сутки освободилась койка в клинике для роженец на Моленштрассе. Была пятница, врач уже ушел. Со мной занимались только сестры. Лишь в понедельник появился врач. Но меня он даже не осмотрел, только дал какие-то указания младшему медперсоналу. Чуть позже меня положили на носилки и понесли в санитарную машину. Я была слишком слаба, чтобы спросить, что со мной намерены делать. По прибытии в больницу Швабинга удалось узнать, что врач перевел меня из клиники на Молденштрассе в карантинный блок, подозревая тропическую болезнь, поскольку я недавно приехал из Африки. Впрочем, заявленный диагноз оказался неправильным, а рентгеновские снимки показали сильное воспаление легких. Хотя я числилась пациенткой третьего класса и должна была находиться в изоляторе несколько недель, не принимая посетителей, но врачи отнеслись ко мне с пониманием и положили в отдельную палату. Когда спустя месяц меня выпустили из больницы, мама также чудом преодолела кризис. Мы продолжали сдавать нашу мюнхенскую квартиру, поэтому и отправились, как всегда, зимой в горы. Там мы жили в скромной комнате, чувствуя себя намного свободнее, чем в большом городе.